А значит, готовилось преступление. Увидев, что Бугаев хочет возразить, Корнилов остановил его. Все, Семен, сторон закончены. Делом заниматься надо. На сегодня задача такая — поиски «Жигулей белого цвета», проезжавших около трех часов ночи по Приморскому шоссе. Еще. Надо предупредить все сберкассы и предприятия Сестрорецкого и Ждановского районов, чтобы были более внимательны. Улучшили охрану, запроси данные. Кто из известных медвежатников может, предположительно, быть сейчас в городе? Бугаев ушел. Полковник достал из сейфа папку с ежедневными сводками происшествий. Внимательно перечитал их за весь последний месяц. Никаких ограблений или попыток ограбить кассы, предприятий или сберегательные кассы в сводках не значилось. Он отложил папку, недовольно подумал о разговоре с Бугаевым. «Не слишком ли я миндальничаю с сотрудниками? Все со мной спорят, доказывают свои точки зрения». Полковник был человеком мнительным, знал это хорошо, но ничего поделать с собой не мог. И вдруг ему пришли на память слова, прочитанные недавно в одной из книг. Он только никак не мог вспомнить, в какой... Мы заслуживаем уважения лишь постольку, поскольку умеем ценить других. Бугаеву хотелось представить, как шел погибший из поселка к шоссе в три часа утра. Он позвонил в Зеленогорску участковому инспектору и попросил, чтобы тот его встретил на 55-м километре. «В три утра!» — переспросил инспектор. Голос у него был мягкий, молодой. — Я не ошибся? — Нет, не ошибся. Не желая вдаваться в подробности, коротко ответил Бугаев. Семен попросил шофера доехать до 56-го, а сам пошел неспеша навстречу с инспектором пешком. Справа, за редкими соснами, виднелся залив, тихий, словно придавленный густым слоем тумана, висевшим в метре над зеркальной водой. Лишь изредка доносился свист крыльев и тяжелый всплеск. Утки уже вылетели на кормежку. Ни одна машина не проехала по шоссе, ни один человек не встретился по пути. Инспектора Бугаев заметил издалека. В стороне залива, среди дюн, на толстом бревне, наверное, выброшенном морем, сидел человек и смотрел на залив. «Не иначе как он», — решил Семен. «Кто еще по доброй воле...» будет рассиживать здесь в такую рань». Майор пересек шоссе, перепрыгнул неглубокую заросшую пыльной травой канаву и пошел по вязкому сыпучему песку. Песок чуть скрипел под ботинками и, сидевший на бревне, обернулся. Увидев Бугаева, он встал и двинулся навстречу. Так и сошлись они среди песчаных дюн, расставив за собой прямые стежки осыпавшихся следов. «Товарищ майор...» — спросил инспектор и, еще не дождавшись ответа, протянул руку. Бугаев, пожал пожалуй, и кивнул. Он самый. Бугаев. Семен Иванович. Лейтенант Аникин, — представился инспектор. Павел Сергеевич. заливом любуетесь?» «Да, товарищ майор», — вздохнув, ответил инспектор. «Я им всегда любуюсь. В любую погоду». И тут же добавил, пряча улыбку. «У свободное от службы время». Инспектор понравился Семену. Был он молод, высок, держался очень естественно, без суеты, которую так не терпел Бугаев. «Тут у вас где-то есть тропинка с 55-го километра в поселок», — сказал майор. «Знаете ее?» «Знаю», — кинул инспектор. «Я по ней пришел. Вы, наверное, в связи с этим случаем, с заявлением Колокольникова?» «Слышали об этом?» Да, замначальника просил меня навести справки о Леониде Ивановиче. Он поднял руку, приглашая Бугаева пойти. Тут рядом. Видите просвет в кустах. Вижу. Ну и что же вы о нем узнали? Бугаев пропустил вперед Аникина, сам тронулся за ним, ступая след вслед. Приличный мужик, интеллигентный инженер, рыбак заярлый. «Последнее вы к достоинствам или к недостаткам относите?» — усмехнулся майор. «К достоинствам. Когда-то сильно пил, даже лечился от запоя. А теперь и рот не берет». А Никин обернулся и весело посмотрел на Бугаева. «Берет».